Он пытался заглянуть в глаза собеседницы, но курчавая обесцвеченная шевелюра закрывала от него даже кончик ее носа. Мужчина протянул было руку, чтобы сдвинуть кудряшки в сторону, но вовремя спохватился. Потом он пробормотал извинения неизвестно кому и опять попытался заглянуть в глаза собеседницы на этот раз без рук, то есть наклоняя голову над столом и бодая при этом на три четверти опустевшую бутылку дипломата. «Свидетельница, ты со стороны невесты или, как его, противоположной?» «Капитан Харитонов, ты даже на свадьбе продолжаешь работу со свидетелем?» — послышался приторно-строгий голос жениха. — Костя, расслабься, ты же на свадьбе, поухаживай за ней, жена простит, а девушку зовут Людочка, Людочка Синявина. — Когда этот мусор уронит, наконец, свою ментовскую пьяную рожу в салат и заткнется? — подумала Люда Синявина. Сама удивляясь, откуда в ее богатом внутреннем мире, щедро начиненным образами, символами и метафорами, как салат оливье консервированным горошком, вдруг взялась такая конкретно вульгарная фраза. Как бы извиняясь за свою мысль, она туманно отодвинула подальше от капитана Харитонова какую-то испанскую закуску, торчащими во все стороны острыми палочками, подставив под его нетвердую голову родной безопасный салат с французским названием. При этом Людочка нечаянно коснулась соседа рукавом Валаном. Тот мгновенно отреагировал, качнулся в направлении девушки и, стараясь визуально стабилизировать Ускользающий объект наблюдения опять заговорил бессвязно. «Людок, это просто такая судьба, понимаешь? Судьба». Девушка на этот раз с ним согласилась. Она даже не стала возражать, когда Харитонов наполнил ее рюмку. В этот момент в голове Людочки Синявиной родилась интересная на ее взгляд мысль о русской интеллигенции. Глядя в наполненную чем-то красновато-бурым рюмку, девушка думала, что соглашательство интеллигенции с окружающей действительностью основано на понимании ею всеобщей связи, всеединства мироздания. Оно присутствует, например, в способности культурно развитого человека, связывать далеко от друг от друга понятия, где обыденное сознание не видит смысла и отзывается на это помрачением рассудка, приступами жестокости и тому подобным, она, Людмила Синявина, ясно видит эту связь, если хотите, всеобщую гармонию. Дождь и судьба. Что общего? А на самом деле все очевидно. Все связало давным-давно мифологическое сознание